Глава 11. Сходство изводит меня. Я не могу мчаться, как мчатся и бректы в своих быстринах, четвероногие и живые в охоте, но я понимаю саму натуру стаи, как она полагается на своего вожака, как в мгновении убийства становится единым организмом. Я понимаю сию натуру, поскольку это и моя натура, и та экскаландская. А впрочем, возможно это универсально для всего человечества. находить обобщающую цель, подчинять своё я сплачённой дружине. Я уже не уверен в существовании универсальных истин. Слишком долго пробыл один, становлюсь варваром, варваром среди варваров, и вижу сны о текскалане в чужих когтях. Я не считаю свои сны сколько-нибудь неподобающими. Это движитель желания, это проекция себя в будущее, воображение возможностей. из депеш с нуминозного фронтира 11 станок. Предметы, запрещённые к ввозу в станс ЛСЛ. Фауна не указанная в графе личное имущество, питомцы и компаньоны. Флора и грибы без сертификата нулевого уровня радиации после стерилизации электронным лучом. Продукты питания без упаковки. Продукты питания могут быть стерилизованы на таможне. Все предметы, способные выпускать твёрдые снаряды в атмосфере, все предметы, способные выпускать пламя или горящие жидкости, все предметы, способные излучать летучие частицы, включая рекреационные вещества для назального употребления, дым машины, развлекательной индустрии, коптильни поваров. Из таможенного информационного пакета для кораблей, желающих пристыковаться к станции LSL В Атсме город выглядел чужим, не столько притихшим, сколько заколдованным. Без солнца бульвары и глубокие цветочные пруды дворца, земля казались шире. Форма всех зданий необыкновенно органической, словно они вот-вот выдохнут или расцветут. Немногие те экскаланцы, ещё блуждающие по улицам, не смотрели в глаза, перемещались словно тени, по какому-нибудь своему дворцовому уделлу безмолвно. Мохит следовала за три сарга, спрягнувшись. Она чувствовала болезненную слабость и ныла все — бедро, ладонь и голова. Голова почти наверняка из-за напряжения, а не последствий неврологического припадка. Почти наверняка. Шаги гулка отдавались от мрамора. На Лсели никогда не было всепоглощающей темноты, не считая самого космоса. Всегда кто-нибудь да не спал и стоял на вахте. Общественные пространства одинаковы в любой момент твоего личного цикла сна-бодрствования. Если хочется тьмы, отправляешься к себе в комнату и отключаешь освещение. Здесь же целая половина планеты осталась без солнца и пробудет такой ещё 4 часа. Махит не имела ничего против суточного цикла, когда большую часть тёмного оборота находилась в четырёх стенах. Но снаружи всё оказалось иначе. Тяжелое, непроглядное небо словно бы давило на затылок, усиливало головную боль. Темнота как будто дирижировала звуком, приглушала и искажала, хоть она и знала, что это невозможно. Единственное, что стало заметнее в этот ночной час, чем в течение дня, это золотая вязь недремлющего и города. Она бежала под ногами петлями и спиралями, заползала по фундаментам некоторых зданий до второго этажа, словно паразитический грибок, и переливалась в потёмках. Трисаргас шагала по ней с такой решимостью, что Махит заподозрила, что она боится. И ещё она нашла без своей облачной привязки. Сняла, как только они вышли из императорских покоев, убрала в карман. Мы нигде, сказала она. И Махит поняла это так, что они не оставят в городе электронного следа. от официального присутствия Трисаргас. Теперь же, следуя за ней в разверзающуюся тьму, Махит спрашивал о себя, не пытается ли ее посредница уйти от какой-то встречи с городом, который необъяснимо отказался ей подчиниться, который опалил ее синим пламенем, словно она вовсе не гражданка. Словно идеальный алгоритм, расхваленный десять перлом, назначил ее чем-то чужеродным, чем-то, что следует изгнать. «Инфекцией, что выжигают тем самым синим пламенем». На такие образы мохит наталкивало только то, что они крались посреди ночи во дворец Восток. Сама Трисаргас, если поделиться с ней такими мыслями, наверняка бы подняла ее насмех. Это все из-за нервозности, с которой она вышла после встречи с «Шесть путем», выплывшая на поверхность под спудное напряжение. «Гражданская война», «Город, воюющий сам с собой». И прав ли он в своём желании воспользоваться эмаго аппаратом, чтобы не дать этому великому голодному зверю этой империи сомкнуть челюсти на собственной плоти. Дворец Восток был ярче дворца Земля, но не менее зачарованным. Всвет шёл от горящих неоновых трубок, красных, синих и оранжевых, освещавших дорожки на плазах, сияющий провозжатый к тому или иному правительственному зданию. Три саргаз замешкалась на развилке, где и вязь стягивалась в узел, заметно расправила плечи и отвернулась, чтобы поспешить по улице, горящей оранжевым, поманив Махит за собой. Белые цветы вдоль тротуара выглядели так, словно их окунули в пламя. Махит очевидно слишком давно не спала, если разглядела огонь в цветочных композициях. В этом-то и беда, не в том, что у неё галлюцинации, она была почти уверена, что нет. А в том, что она не спала, а весь адреналин после инцидента с ядовитым цветком и встречи с шестью путём шёл на убыль. Тем не менее она тихо спросила: "Ты избегаешь города?" Трис Аргаса не остановилась. "Нет", сказала она. "Просто не хочу лишний раз рисковать, вот и всё". Они не обсуждали случившееся на плазе Центр 9. В апартаментах 19 Тесла не было времени, или это просто казалось неправильным. говорить под всевидящими очами записывающего оборудования Эзуазуаката. Теперь же в Семинате Махито шутила себя то ли смелевшей, то ли потерянной, то ли какую-то смесь этих чувств, которая словно развязывала язык. Он никогда с тобой так не поступал, да, сказала она. Не принимал тебя за того, кого можно поставить на место. Конечно, нет. Патрицианка второго класса, неприкасаемая для какого-то там правосудия. — Законопослушная гражданка Тейкс-Калаана, госпожа посол. Мохит поморщилась, коснулась плеча Трисаргас. — Прости, — сказала она. — За что? Нельзя извиниться за то, что усомнилась в твоем моральном авторитете? — Можно, — ответила Трисаргас, — но вряд ли это практичное применение времени. А город? Я тогда просто удивилась. — Ты не просто удивилась, тебя буквально шокировало. Три саргас встала как вкопанная, обернулась и посмотрела на Махит. А потом я удивилась, сказала она с непререкаемым авторитетом. Потом у меня хватало времени удивиться. В больницах Махит больше нечем заняться, когда надоест цитировать самые сложные политические акростихи, которые знаешь, чтобы убедиться, что город не подорвал долгосрочную память. Не стоило мне об этом напоминать, сказала Махит. «Только не надо меня жалеть», — сказала Трисаргас. «Как-нибудь переживу опасения своей варварки, что цивилизация станет снова бить меня током». «Ты правда решила, что я думала об этом?» «Лично я бы думала об этом». В темноте мохит показалось, что глаза Трисаргас похожи на черные камни, без зрачков, чужеродные, как небо. А еще о том, случаются ли похожие сбои с другими и при каких обстоятельствах. Я бы и об этом задумалась. «И случались?» спросила Махид. Чаще, чем я предполагала, за прошедшие полгода восемь двое погибших. Махид не нашлась, что ответить. Мне жаль не годилось, а сказать это я виновата, значит откровенно напрашиваться на утешение, которых, знала Махид, она не заслужила. Ведь и правда, наверняка виновата она, или Искандер, или гражданские волнения, с которыми каким-то образом связался Искандер, грядущий распад порядка. Я же сказала, что удивилась, уже мягче продолжила Трисаргас. Пойдём, Махит. До твоих апартаментов ещё 20 минут пешком. Всю дорогу Махит казалось, будто город следит за ними, хоть облачная привязка и не оставляла электронных следов присутствия. Всю дорогу. Хоть она и говорила себе, что снова слишком вчитывается. Это и в самом деле проблема, то, что город убивает или ранит собственных граждан. Но есть вероятность, что вовсе не её проблема. Есть вероятность, что она вовсе не виновата. Не может же она быть во всём виноватой? Она сможет оторваться от сюжетных склонностей этих скаланцев и не будет в это верить. Сможет. Человек в посольских апартаментах Махит казался растворившимся силуэтом между высокими окнами. Тёмная одежда, тёмные волосы, невидимые в сумраке до того, как он сдвинулся с места. Сперва Махит увидела вспышку, какой-то инструмент в его руке отразил свет в коридоре. белым пламенем. А потом натиск движения. Она уже вошла на два шага в раздвинутую диафрагму двери. Три саргас пришлось надеть привязку, чтобы поговорить с дверью, так что она стояла левее, не загораживая дорогу. Ужас был как удар под дых. Здравомыслящий человек бросился выбежать. Махит всегда считала, что перед лицом прямой физической угрозы сбежит. Из боевых способностей её списали сразу. Налсели Слишком сильный инстинкт самосохранения. Слишком много дергалось. Человеку в его лице было что-то до жути знакомое, когда он вышел на свет из коридора, напал с чем-то острым в левой руке. Это оказалось иглой, толстой, как шип растения, стускло поблескивающей вязкой каплей на кончике. И мохит подумала «Яд! Шприц с ядом!» Уворачиваясь, отшатываясь, теряя равновесие, падая на пол — Приземляясь на перебинтованную ладонь, шок от боли хватило, чтобы сперва решить, будто её ударили. Всё ещё дрожа, "Какого?" сказала Трисаргаз в дверном проёме. Махит увидела, как силуэт поднял глаза, застыл, чтобы оценить ситуацию, и вот по этому узнала его. Вспомнила, как он выглядит во время удивления и стресса. Таким она его видела, когда 30 шпорник прогнал его в коридорах дворца Земля. Не помнила только имени. Он пытался завербовать её в партию Один Молнии, а 30 Шпорник угрожал ему. И теперь он в её апартаментах и идёт со страшной иглой прямо на Три Саргас. Махит подумала: ксаутель, контактный яд, а потом или владимый. Пробежалась в мыслях по всем известным ей нейротоксинам и все ужасные Злоумышленник быстрый. Три саргас ещё не отошла от электрического разряда города, и ни за что не выживет, если он ей это вколет. Махит перекатилась, всем весом врезалась плечом сбоку в его колено. Схватилась за лодыжку, оторвала от пола, обхватив обеими руками кожаный сапог и испытала невероятную боль. Наверняка лопнули волдери под повязкой. Всё ниже локтя стало жидким пламенем, расплавленным и стекающим. Он упал. Всё ещё перепуганная, она чувствовала бешенство. Накатили пеленой адреналин, странный кайф. Она поползла по нападающему, пользуясь всем своим варварским ростом и длиной нетоэкскаландских конечностей. Он выругался и перевернул её на спину. Сильный, говорил же, что служил во флоте, в 18-м легионе самого Одинмолнии, как тут не быть сильным. Но она уже вцепилась здоровой рукой в его воротник, а лодыжку заплела ногой так, что он перевернулся вместе с ней, оказался сверху. Кончик иглы приближался к её шее. Коснётся напоунит, пролеччом и удушением, прыснет в мозг, растворит её, Искандра и всё, чем они были вместе. Она отчаянно перехватила запясть её рукой, всё ещё обёрнутой в бинты, держала даже сквозь крик боли лопающиеся валдери. ты не должна была сопротивляться, сплюнул он, грязная варварка. Не очень-то его беспокоило, что она из варваров, когда зазывал в текскаландский легион. Махита за всех сил вывернула запястье, сунула его руку к его же шее. Край глыц царапнул по горлу, оставил долгую черту, налившуюся красными каплями, тут же распухшую, полиловевшую. Да что там в этом грёбаном токсине? Солдат издал гортанный, удушенный звук. Она почувствовала, как напряглось его тело, содрогнулось, затряслось, бессмысленно жутко забилось. Иголка выпала из вялых пальцев и стукнулась об пол рядом с головой Махит. Она откинула его, отползла назад на задои и локтях. Давно уже надо было закричать. Сейчас стало очень тихо, только грубо скребло тишину её дыхание. После, кажется, самой долгой минутой в ее жизни раздалось шипение двери в апартаменты. С щелчком включился свет. Затем рядом с ней присела три саргаз. Обе прижались спиной к стене. В совершенно обычном освещении тело нападавшего выглядело маленьким, нелепым. Вовсе не тем, что двигалось, дышало и вполне могло ее убить. Рядом с ним, прирученной змеей, лежала иголка. Вместе с успокоившимся дыханием к Мохит вернулось и его имя. 11. Ель. Человек. Теперь мёртвый человек. Ну, не твёрдым голосом сказала Трис Аргас. Таких проблем у нас ещё точно не было. Ты в порядке? Я не ранена, ответила Махит, казалось, разумным на этом и остановиться. Трис Аргас кивнула, Махит заметила движение краем глаза. Она не могла оторвать взгляд от тела. М-м, сказала Трис Аргас. Ну хорошо. Ты Так уже когда-нибудь делала, что убивала, переспросил Махит. И ой, вот что она сейчас сделала. И правда, её сейчас сташнит. Ну тут чистый случай самозащиты. Но да, убивала, если угодно. Так что? Нет. Трисаргас ласково погладил Махит по плечу. Робкое касание, легче пёрышко. Если честно, это даже облегчение. Я уже думала, не готовят ли станционников к зверскому насилию вдобавок к тому, что они таскают в голове мертвецов. Хоть раз, сказала Махиц с какой-то отчаянной и бесполезной досадой. Хоть раз бы ты представила, что я что-то делаю просто потому, что так делают люди. Махит, большинство людей не попадают в собственных апартаментах в засады незнакомцев с устрашающим оружием. пока прячутся от единственного политического союзника, чтобы провести тайную встречу на чужой планете? Нет. Полагаю, с тейксколанцами такого не бывает. «Ни с кем не бывает», — сказал Тресаргас. «Как правило». Мохит уронила голову в руки, тут же отдернулась, когда раненая ладонь коснулась щеки. Захотелось резко, с нелепой страстью, спать. Желательно между узких и надежных стен комнатки на Алселе. Но главное спать. Она стиснула зубы, прикусила язык. Может, помогло, она уже сама не знала. Махит мягче повторила Трисаргас. Потом взяла её здоровую руку с коленей и переплела их пальцы. Её кожа была сухой и холодной. Махита обернулась и уставилась на неё. Трисаргас пожала плечами и не отпустила. Это описывают в книгах по истории, сказала Махид без толкова, будто пытаясь перевести произошедшее в подарок, аллюзия к Таекскалану, для женщины, которая без всякой причины взяла её за руку. Псевдо 13 Аряка. Не совсем так, но что-то в этом роде. Когда я отлёг девять богрец попал в засаду на окраине неизвестного космоса. У нас не настолько плохо, ответила Асекрета. Но пригладила Костяшке Махит большим пальцем. Ты убила всего одного человека, и он явно не твой тайный клон-род, переметнувшийся во вражескую фракцию империи. История всегда кажется хуже, когда её наконец записывают. Махит улыбнулась вопреки себе, вопреки трупу, лежащему рядом, медленно разбухая лилово-красному и надутому. Спросила: Вас этому учат на уроках истории? Не совсем, сказала Трис-Аргас. Скорее наблюдение из личного опыта. У того, кто документирует исторические события, своя повестка, и обычно наполовину эта повестка драма. В смысле псевдо-13 река. У него все поголовно отчаиваются из-за ошибочных опознаний и задержек трансляций. Но если почитать 5 Диадему о той же самой завоевательной кампании, она делает упор на пути снабжения. потому что ее покровитель был министром экономики. На Алселе нет никаких книг «Пять диадемы». Ее правда так зовут? Если бы тебя звали Пять шляпа, а ты жила в золотой век эпической историографии, когда всех чествуют при дворе и берут в качестве очевидца в военные походы, ты бы тоже опубликовалась под псевдонимом «Мохит». Трисаргас говорила с такой неподдельной серьезностью, что Мохит рассмеялась. Коротко рвано, сразу заболела грудь, Вероятно, она в истерике. Весьма вероятно, а это проблема. И всё же дыхание она смогла перевести только через полминуты. Трисаргас сжёла её пальцы ласково и Махит выпустила воздух сквозь зубы. Когда наконец вернулся дар речи, она спросила: "Ты знаешь, почему меня только что пытался убить человек, пристававший на императорском банкете в честь конкурса чтецов? Так вот, кто это такой?" Трисаргас отпустила пальцы Махит. «Ты помнишь, как его звали?» Она поднялась на ноги и подошла к трупу, чинно положив руки за спиной, словно боялась случайно до него дотронуться. Присмотрелась, присела. Пол и ее камзола раскинулись по полу, как впервые развернувшиеся крылья нового насекомого. «Ель», — сказал Мохит, — «кажется, одиннадцать ель. Но я была нетрезвой, как и он. Расскажи еще раз, как вы познакомились», — попросила Трисаргаз. перевернула голову мертвеца наском ботинка, чтобы увидеть лицо. Он искал кого угодно, кто ещё не принадлежит 30 шпорнику, сказала Махит. А потом я его оскорбила, и он пытался тряхнуть меня, сделать мне больно, а потом 30 шпорник лично дал ему отповедь. "Тебе не стоит никуда ходить без меня", сказала Трисргас, но без упрёка. Значит, он себя знал, хотя бы мельком. Достаточно, чтобы не взлюбить. Лично мне он не знаком, и на нем нет чьих-нибудь цветов или различий. Впрочем, убийца бы их и не надел, что бы там не рассказывалось в стихах или книгах по истории. «Значит, ты думаешь, убийца?» Она выпрямилась. «А у тебя есть другие идеи?» Мохит пожала плечами. «Похититель, вор, тот, кто хотел помешать этой встрече. Хотя не могу представить, кто о ней мог знать». кроме меня, сказал Трисаргас почти без иронии. И двенадцать Азалии, который попросил здесь встретиться. Трисаргас, если я буду исходить из того, что меня хочешь убить ты и я, та пренебрежительно отмахнулась. Не надо. Разве мы не договаривались в твой первый же день? Я не занимаюсь саботажем, а ты не дура. Твоё убийство считается за саботаж. Тот разговор в этой самой комнате состоялся как будто много месяцев назад, хотя Махит Соликомо осознавала, что прошло всего 4 дня, уже 5. Солнце начинало подниматься. Значит, не ты, сказала она для упрощения. Остаётся 12 Азалии и любой, кто перехватил его сообщение до того, как оно попало ко мне. Он же говорил, что за ним следят. Тот, кто перехватил сообщение на инфокарте, должен был либо находиться рядом, когда он его отправлял, либо в Министерстве информации. чтобы распечатать стик и запечатать обратно. Министерство информации это всё равно ты или 12 Азалия. Трисргас долго не сводила с неё взгляда, потом вздохнула. А секрет многое. Некоторые наверняка работают на того, кто хотел убить Искандра или тебя или 12 Азалию. А если это не перехват, перебила Махит, перед тем, как он, а как я, он сказал, ты не должна была сопротивляться. И кажется, он собирался мне угрожать, заставить что-то отдать. Вряд ли он вообще хотел меня убивать. Кажется, он хотел то, что есть у 12 азалии и магоаппарат. И кажется, он хотел, чтобы я его отдала. Может, его прислали? Кто же его прислал? Махит хотела ответить один молнии, но это бы предполагало, что об и магоаппаратах знают все, во всём-то Экскалане, не только во дворце. Один молния сейчас на флагмане где-то в космосе. Когда бы он узнал? Так что она ответила. «Тридцать шпорник? Если он воспользовался тем, как на меня набросился один цеть ель, он намеренно подчеркнул, что это нападение, и что они еще об этом поговорят. И тридцать шпорнику нужен и мага-аппарат? Настолько, что он готов шантажировать придворного? Что ж, я бы не удивилась. Выражение у Трисаргас стало странным». отрешённым, слегка горестным. Махит, твои магоаппараты настоящая проблема. Не для Лселло, ответила Махит, только для Текскалана, которому они ужасно нужны, или ужасно нужно, чтобы они не существовали. Нет, сказала Трисаргас, отошла от трупа и вернулась к Махит, протянула руку, чтобы помочь подняться с пола. По-моему, это проблема и для тебя. По крайней мере, у тебя проблемы из-за того, что ты рассказала о них. Махит приняла руку, хоть и была намного выше Трисаргас, так что опора не очень помогла. Я не рассказывала, сказала она, поднимаясь. Рассказал Искандер, причём тот Искандер, кого я никогда не видела. Каково это? Что, каково? Не быть одним человеком. Её застал в расплох такой обнажённый вопрос. Ещё никто за всё время на этой планете не был с Махит так прямо. Она просто стояла и думала, что тут вообще можно ответить. Всё ещё не расплетала пальцы с Трисаргассою, когда дверь жалобно звякнула своей неуютной и нестройной мелодией. "Ещё убийцы", сказал Трисаргасс слишком задорно. "Надеюсь, 12 азалии", ответила Махит. "Откроешь?" Трисаргасс открыла, отдав приказ, дверь резко отшатнулась в сторону, словно от того, что войдёт, можно спастись или просто скрыться из глаз. Но когда дверь раздвинулась, там всё-таки оказалась всего лишь двенадцать азалий. Махит наблюдала, как он окидывает взглядом сцену: труп с лиловым лицом на коврике, струящийся в окна рассвет, Махит и Трисаргас, стоящие с таким видом, будто только что разбили бесценное произведение искусства. Невыразительность этихскаланцев, оказывается, выдерживала и столкновение с недавно произошедшим убийством. Возможно, отчасти из-за того, что, похоже, 12 азалии тоже выдалась нервная ночка. Форма Министерства информации промокла, оранжевые рукава жёсткие и замызганные, по одной щеке размазана грязь, коса почти расплелась. Ужасно выглядишь, лепесток, сказала Трис Аргас. У тебя на ковре мертвец, стровинка. Неважно, как я выгляжу. Вообще-то у меня на ковре, сказала Махит. Можешь войти, чтобы закрыть дверь? Когда дверь надёжно закрылась у него за спиной, троится в заперти с мертвецом маленький секретик вдобавок к остальным большим секретам Махит. Двенадцать Азалия залез за пазуху и достал свёрток, похожий на аккуратно сложенную простыню из морга. Протянул свёрток Махит. "За тобой должок посол", сказал он. "За мной 6 часов следили, а ещё 3 я прятался на дне полосушённого пруда". Всё это было чрезвычайно занимательно, пока мы перебрасывались зашифрованными сообщениями. Но теперь уже нет. Не говоря о том, что стоило мне отвернуться, как у вас на руках появился новый труп. Кто-нибудь вызвал Солнечных, или вы так и собираетесь просто стоять? Лепесток, мы собирались, сказал Трисаргас, удивив Махит. Она развернула ткань, посредине лежала маленькая сетка из стали и керамида. и мага-аппарат Искандра. Его аккуратно вырезали скальпелем, видела она. Фрактальная бахрома по краям, где аппарат сливался с нейронами, резко обрубалась, где кромка лезвия не могла работать на микроскопическом уровне. Но 12-я залия не смог отсоединить фрактальную сетку, по сути, панцирь-интерфейс от центрального ядра, собственно, содержащего Искандра. Оно все еще цело, решила она, не задето деликатным скальпелем. Аппарат всё ещё может пригодиться. Для чего? Чтобы записывать кого-нибудь ещё или попытаться поговорить с этим Искандром, мёртвым послом, тем, что от него осталось. Она задумалась и решила пока не делиться этой мыслью. Махид забрала аппарат, не длиннее фаланги её большого пальца, и спроста нигде его прятал двенадцати азалии и убрала во внутренний карман. Я думала, сказала она, сперва стоит дождаться, когда ты принесёшь полученный незаконным путём аппарат, ради которого я попросила осквернить труп моего предшественника, а потом уже кого-нибудь вызывать. Если Трисаргас хочет врать другу насчёт полиции, то Махит может подыграть. Так, пожалуй, проще всего. А ещё проще вправду вызвать солнечных, сообщить об инциденте. При мысли о том, чтобы назвать это убийство, голова кружилась от ужаса, как и при воспоминании о том, как 11 Эль превратился на ней в труп, и сообщить всё в точности, как произошло. В посольские апартаменты проник посторонний. Они боролись, в борьбе посторонний погиб из-за собственного оружия. "Ну, теперь он у тебя", говорил 12 Азалия, "и можешь оставить себе. За мной установили слежку, стоило только выйти из морга посол". Следователи самой юстиции. За мной шёл грёбаный туман, призраки в серых пиджаках. Я думал, сбросил их, когда просидел целый час в пруду, но может и нет. А может, когда я написал и предложил здесь встретиться, сообщение перехватили. За телом твоего предшественника присматривал кто-то с очень хорошей разведкой. Так что отправлять инфокарту пришлось с терминала общего пользования. Возможно, 19 Тесла. Махид вспомнила, как быстро она появилась в морге, всего через несколько часов после того, как Махид предложила сжечь тело Искандра по традиции станционников. Но было и множество других игроков. Особенно Восемь Виток раз уж за 12 залей гонялась какая-то особая полиция юстиции. В том-то и проблема. Искандром интересовалось слишком много людей. Ещё больше людей интересовались Махид. Это был её сознательный ход. Она сама вышла в центр внимания, надеясь выявить убийцу её предшественника. И теперь ей не выкрутиться, даже если бы хотелось. Она бы заинтересовала людей даже если бы ничего не делала, а только сидела в апартаментах и занималась своими обязанностями. Восемь виток умышленно вызвала нового сельского посла. Нейтральность невозможна, как ни крути. За тобой всё ещё следят, спросила она. Двенадцать Азалия вздохнул. Не знаю, практически шпионаж не моя сильная сторона. Только не практичный заметил от Ресаргас. Двенадцать Азали закатил глаза и она выразительно пожала плечами, кажется, немного его утешив. Видимо, мы ещё это узнаем. Видимо, это мы ещё узнаем, сказала Махит. Если кто-нибудь попытается убить себя так же, как пытаются убить меня. Убийцы и шпионы, сказал Двенадцать Азали. Этого мне не хватало. Будь я рассудительнее посол, я бы не только вызвал солнечных, но и намекнул, что ты шантажом привлекла меня к соучастию в, ну, должно быть же как-то называться воровство у мертвецов. Как это называется, травинка? Плагиат, сказал Трессаргас. Но в суде этот вариант вряд ли пройдёт. Не смешно. Смешно ли песток? Но только потому, что ужасно. Махит завидовала их дружбе. Всё было бы намного проще, но у неё нет проще. У неё есть только и мага аппарат Искандра, труп и предложение императора, висящее, как дамоклов меч: выдать технологию Имага, отвести флот от Лссела и предать ради Текскалана всё, что на протяжении 14 поколений сохраняла её станция. Она резко вспомнила младшего брата, представила, как ему откажут в Имага, подходящим по способностям Представила, как его забирают со станции и воспитывают на тэкскаландской планете. Ему девять, слишком маленький, чтобы разглядеть в этом что-то, кроме романтики. Впрочем, она-то не намного лучше. «Почему ты согласился, Искандр?» — спросила она. «Неофициальная ты на станционном языке в тишину тех закоулков разума, где должен быть его голос. Голос человека, которым они становились». Его знания и её точка зрения. Понятия не имею, ответил Искандер отчётливо. Но, видимо, ничего другого не оставалось. Покалывание вниз по рукам вверх от пяток, будто мертвец всё-таки достал до неё ядовитой иглой. Махит резко сел на диван. Вдруг Искандер действительно вернулся. Может, чтобы исправить сбой, достаточно всплеска адреналина из-за угрозы жизни. Нелогично с физиологической точки зрения. Но никаких других объяснений в голову не приходило. А ты втянула нас в поистине нешуточную кучу неприятностей, верно? И помехи. Обрыв. Ощущение такое, словно в мозгах случилось короткое замыкание. И сколько бы она ни старалась, искандра не было так же, как до того, как он заговорил, и у Махит закружилась голова из-за ощущения, будто она проваливается в яму в разуме, бесконечную пропасть между ней и тем местом, где полагалось быть и мага